проходили недели и месяцы, однако ни учитель, ни его ученик больше не заговаривали о погании. Глубокая печаль овладела францом. Оба они лишь изредка обменивались друг с другом несколькими словами. Скрипка висела на своём обычном месте, молчаливая, без струн, покрытая толстым слоем пыли, словно рядом с ними находилось чье-то бездыханное тело. Молодой человек помрачнел и стал язвительным. Он избегал даже упоминаний о музыке. Однажды, когда его старый учитель после долгих колебаний извлек свою скрипку из запыленного футляра и приготовился что-нибудь сыграть, Франца передернула, но он промолчал. Однако едва раздались первые звуки, Как в его глазах загорелся сумасшедший огонёк, и франц бросился вон из дома. Он долго бродил по городским улицам и не возвращался. Тогда Самюэль, в свою очередь, отшвырнул скрипку и уединился в своей комнате, откуда не выходил до самого утра. Как-то вечером, когда франц сидел особенно бледный и угрюмый, Старый учитель вдруг вскочил со своего места и подпрыгивая как сорока, приблизился к ученику, запечатлел у него на лбу нежный поцелуй и взвизгнув каким-то неестественно тонким голосом: "Не пора ли положить всему этому конец?" Тогда франц, выходя из своего обычного летаргического состояния, произнёс будто во сне: Да, с этим пора кончать. После чего они разошлись по своим комнатам и легли спать. На утро, когда франц проснулся, его удивило, что он не видит старого учителя, который обычно приветствовал его, сидя на своём месте. Но за последние несколько месяцев молодой человек сильно изменился, и поэтому не придал вначале особого значения его отсутствию он оделся и вошёл в соседнюю комнату маленькую гостиную в которой они ели и которая разделяла их спальни с тех пор как угли в камине потухли прошлой ночью огонь никто не разжигал и было видно что хлопотливые руки старого учителя обычно занимавшиеся домашними делами нигде не оставили своих следов Весьма этим задаченный, но не встревоженный, Франц занял своё привычное место неподалёку от уже остывшего камина и погрузился в бесплодные мечты. Когда же он потянулся в кресле, заложив по обыкновению обе руки за голову, это была его любимая поза. Молодой человек смахнул что-то с полки позади себя, и на пол с грохотом обрушился какой-то предмет. Это был футляр, в котором лежала старая скрипка Клауса. От удара он раскрылся, и скрипка выпала из футляра, подкатилась к ногам франца. Струны, задев о медную решётку камина, издали протяжный, печальный и заунывный звук, напоминающий стон безутешной души. Казалось, он наполнил всю комнату и проник в самое сердце молодого человека звон лопнувшей скрипичной струны произвёл на него магическое действие самуэль закричал стеньо и неведомый ужас вдруг овладел всем его существом самуэль что случилось мой добрый мой дорогой старый учитель Франц устремился в его каморку и с размаху распахнул дверь. Никто не откликнулся. Там было тихо. Молодой человек отпрянул назад, напуганный собственным голосом. Столь неузнаваемым и хриплым он показался ему в ту минуту. Франц так и не дождался ответа. Стояла мёртвая тишина, та тишина, которая обычно, если говорить о звуках, указывает на смерть. Когда рядом с вами покойник или когда вас окружает зловещее безмолвие склепа, подобная тишина обретает таинственную силу, которая наполняет чувствительную душу невыразимым ужасом. В комнате Клауса было темно, и Франц поспешил распахнуть ставни. Самуэль лежал в своей постели, холодный, окаченевший безжизненный увидев труп того, кто так беззаветно его любил, заменив ему отца, франц пережил чрезвычайно сильное потрясение. Однако честолюбие артиста фанадика взяло верх над естественным человеческим отчаянием и очень быстро притупило душевную боль. На столе, неподалёку от кровати, где покоилось мёртвое тело Клауса, На видном месте лежало письмо, на котором было выведено имя Франца. Дрожащей рукой скрипач вскрыл конверт и прочитал следующее: Мой нежно любимый сын Франц, когда ты будешь читать это письмо, я уже принесу величайшую жертву, на которую твой лучший и единственный друг Решился ради твоей славы. Перед тобой лежит бременное тело того, кто любил тебя больше всего на свете. От твоего старого учителя осталась лишь кучка холодного органического вещества. Надеюсь, мне не надо говорить, как тебе следует с ним поступить. Не бойся глупых предрассудков. Я пожертвовал своим телом во имя твоей будущей славы. И ты отплатишь мне самой чёрной неблагодарностью, если эта жертва окажется напрасной. Когда ты заменишь струны на своей скрипке, в них будет часть моего существа. По твоим смычкам скрипка обретёт силу колдуна и запоёт волшебным голосом инструмента погонини. В ней будет звучать мой голос, мои вздохи и стоны. Моя приветственная песня, моё безграничное и скорбное сострадание, моя любовь к тебе. А теперь, мой Франс, не бойся никого. Взяв свой инструмент, неотступно следуй за тем, кто наполнил нашу жизнь горечью и отчаянием. Выступай повсюду, где доселе царил он, не зная себе равных. и смело бросает ему вызов О, Франс, только тогда ты услышишь, с какой магической силой твоя скрипка будет исторгать глубокие звуки беззаветной любви. Быть может, в прощальном прикосновении к её струнам ты вспомнишь, что они заключают в себе частицу праха твоего старого учителя, который обнимает и благословляет тебя в последний раз. Самуэль Две жгучие слезы блеснули в глазах франца, но тут же высохли. В порыве страстной надежды и гордости будущий артист вчерадей уставился в мертвенно-бледное лицо покойника. Его глаза светились каким-то дьявольским блеском. мы не в силах описать то, что последовало вслед за соблюдением юридических формальностей, поскольку старый учитель предусмотрительно оставил еще одно письмо, адресованное властям, в протоколе записали. Самоубийство по непонятным причинам, после чего следователь и полицейские удалились, оставив осиротевшего наследника вовремя. наедине с бренным телом, в котором ещё недавно горел огонь жизни. Прошло около двух недель с этого дня, прежде чем со скрипки смахнули пыль и натянули на ней четыре новые струны. Франц боялся даже взглянуть на них. Он попробовал что-то сыграть, Но смычок задрожал, словно кинжал в руке у новоиспечённого разбойника. И тогда он решил не прикасаться к скрипке до тех пор, пока ему не представится случай вступить со состязание с Паганини и, может быть, даже его превзойти. Тем временем знаменитый скрипач, покинув Париж, давал концерты в Бельгии, в одном старом фламандском городе.